Чангнунбери Ринг, там на холме. И свой путь пешком из Уординга Очень хорошо помнит Флер Его Шурин Фрэнсис Уилмот, когда вернулся из Англии, много рассказывала о Флер. Она стала очень современна и очаровательна, и у нее сын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 Африканская ферма. Роман Оливии Шрейнер. Псевдоним Ральф Айрон. 1883 год.